Глава шестнадцатая По рукам главы защитного порядка пробежала магическая искра. Раш, стоящая перед ним, во все глаза смотрела на то, как мистическая сила то появляется, то пропадает между пальцев главы. Уникальный артефакт. По признанию многих, один из сильнейших в лабиринте. Многие считали его самым сильным, при этом не до конца понимая, на что же он в действительности способен. Да даже внутри гильдии не до конца понимали всех возможностей их главы и его уника. Рядом с Раш находился ее нынешний командир и по совместительству один из советников гильдии. Именно он сейчас и разговаривал с лидером. Последний хоть и выглядел внешне спокойным, но его раздражение все равно выдавало появление магических искр вокруг рук. Артефакт иногда демонстрировал окружающим настроение своего хозяина. «Нападения на наших переговорщиков и группы прикрытия почти прекратились», — советник говорил, стараясь не смотреть на руки главы. «Гильдия Занафикаров официально расформирована, а ее члены и имущество перешли в священный квадрат. Война в 116-х вратах уже почти заглохла. В основном проблемы создают фанатики и бродячие группы орликинов». «Раш» готова была подтвердить выводы своего начальства. То, что происходило сейчас и в городе, и в порталах, не шло ни в какое сравнение с тем, как это было еще совсем недавно. После уничтожения планарного повелителя все бросились зачищать и закрывать прорывы. Именно на это время пришлись самые серьезные стычки. Всего полторы недели назад Раш вместе с главой и сильнейшими отрядами гильдии закрыли последнее место прорыва в 116-х вратах и это оказалось чуть ли не самой тяжелой операцией для них. Даже с повелителем не было так сложно. Семь советников участвовали в закрытии, и это чуть не привело к самому масштабному столкновению со времен Первых войн, именованных. Обошлось. Зато они получили сразу несколько сильных легендарных артефактов и даже легендарные контейнеры. Лидер гильдии хмыкнул, явно успокаивая бушующие внутри эмоции и обратился сразу ко всем, кто сейчас находился в комнате. Так, охоту на группу священного квадрата и его союзников заканчиваем. Как мне неприятно это признавать, нас слишком мало, чтобы успевать везде. Да и получили мы очень уж много: три прорыва плюс прямое участие в уничтожении воплощения планарного повелителя. Переварить бы это все, освоить. Мужчина повернулся к первому советнику, точнее советнице. Высокой и стройной целительницы. Одну из лучших лекарей лабиринта. С этого момента сворачиваем работу и с другими городами. Остановимся на том, что уже получили, сказал глава. Нам хватит и того, что есть сейчас. Вот, держи. Он вытащил из карманного пространства своего кольца небольшой треугольный амулет и легко кинул его советнице. Та легко поймала предмет, осматривая его. Вроде бы Обычная конструкция защитного артефакта. Не самая высокая емкость и средний уровень. Редкий, может даже чуть похуже. Этот амулет создают и продают в городе четвертого выхода. Их персональная разработка, пояснил глава, наблюдая за реакцией всех присутствующих сейчас в его кабинете. А это было без малого два десятка человек. Его возможности крайне полезны и могут стать настоящим козырем. При активации амулет воспринимает звук, который можно передать на другой такой артефакт, находящийся с ним в паре. Иными словами, это амулет связи, закончил за вдруг замолчавшим главой второй советник. Да, вчера получил эту штуку от одной из наших групп, вернувшихся из 116-х врат. Работает не так далеко, как хотелось бы, не пробивает массивные препятствия и глушится способностями на основе молний, да и... «Не заменит мой шепот, но даже так очень полезная вещь, особенно в больших группах. Я хочу, чтобы вы скупили все доступные на данный момент в городе амулеты и сделали заказ на большую партию. На этих штуках можно заработать очень много энергии, а нам она сейчас очень нужна для открытия нового холла и улучшения гильдии». Раш мысленно согласилась с лидером. Чем сильнее становилась гильдия, тем больше ей открывалось возможностей в городе и не только. Сейчас там счет шел на какие-то страшные суммы энергии. С другой стороны, каждое такое вложение окупалось множество раз и кратно усиливало именованных внутри сообщества. Между тем глава продолжал, обращаясь ко всем собравшимся. «Война практически закончилась. Можно сказать, часть задач выполнить у нас получилось». Вопрос со священным квадратом и его подпевалами придется немного отложить. Они отхватили кусок ничуть не меньше нашего, и сейчас им точно будет недовоин. Куда больше меня сейчас интересует Раздор и его гильдия. Уверен, что именно он получил тогда главный приз с воплощения планарной твари. И нужно бы выяснить, насколько сильнее он стал. Есть идеи, как это провернуть? Медведь движением руки создал жаркое пламя, которое в одно мгновение охватило сразу несколько тел, минованных сложенных друг на друга, и начало пожирать их. Мужчина смотрел на поднимающееся ввысь жаркое пламя, не видя ничего перед собой. Шеф не стал возвращаться в город лабиринта и остался в 116-х воротах вместе с несколькими группами, дорожшими до среднего круга. В условиях войны гильдий, Охота на именованных стала намного проще. Пускай и вырос шанс нарваться на кого-то очень сильного. Шеф все равно пошел на это. Он словно бы чувствовал, на кого можно нападать, а кого стоит обходить десятой стороной. То же самое касалось и мест, выбираемых для охоты. За все время на них никто не напал, а группы под руководством шефа ни разу не попадали в засаду других именованных. А ведь здесь это случалось сейчас сплошь и рядом. Как результат, не только шеф, но и все его люди росли с какой-то невероятной скоростью, в том числе и сам медведь. Несмотря на то, что ему приходилось выполнять далеко не благородную работу, было очевидно, они все стали в разы сильнее за очень короткий срок. Еще и артефакты, получаемые с убитых. Шеф легко удалял любые проклятия, благодаря чему удалось экипировать все группы в 116-х вратах очень серьезно. Этот монстр запомнил все интересные ему группы во время нахождения рядом с вратами и теперь планомерно охотился за теми, кто продолжал работать в этом мире. А его собственные сила и возможности ужасали. Шеф давно перестал восприниматься медведем «человеком». Он словно чувствовал их местонахождение, точно ведя группы мирных к своим жертвам, а после вместе со всеми выпивая их. Пускай не всегда эта охота оканчивалась без жертв, шеф каждый раз получал свое, так или иначе. А где-то несколько дней назад, во время очередной удачной охоты за выполнение задания, лабиринт им выдал странные на вид маски. Признание для убийц. В этот момент рядом раздался голос шефа, заставляя медведя вздрогнуть. «Как закончишь с этими, найди меня. Нужно поговорить по нашим дальнейшим планам». Хочу попробовать поохотиться на крупную рыбу. Перед тем, как отправляться к вратам, Гал провел небольшие приготовления, прежде всего связанные с защитой нашей новой спутницы и по совместительству объекта охраны. Я же, пока наш лидер с частью своих людей был занят, осмотрел двор замка. Хорошо помню, как здесь скручивалась тьма, создавая впечатление огромных щупалец. После смерти вампира все это пропало оставив лишь вид полного запустения и пустоты. Тьма, в буквальном смысле, слезала здесь все до самого основания. Стоящий рядом черныш, решивший составить мне компанию, присел на корточки и прикоснулся к серому грунту. «Эта земля проклята тьмой», — пояснил он, очнувшись от своих мыслей. Старший вампир был мастером проклятия и использовал этот двор как... Даже не знаю, как объяснить. Что-то вроде концентратора, наверное. Здесь он в буквальном смысле создавал и выращивал свою силу. Проклятая энергия сформировала те огромные щупальца. Галу пришлось тяжко с ними. Я припомнил, с какой силой черное огромное нечто обрушилось тогда на группу нашего главы. Защититься от этой штуки — та еще задача. Не уверен, что без помощи амулета сумел бы пережить такое столкновение. В целом понятно, что вампиры для меня относительно удачный противник. Особенно если не знают про мой иммунитет к магии проклятий. В этом случае появляется возможность нанести неожиданный удар. — А среди именованных есть мастера проклятий? — спросил у все еще прислушивающегося к собственным ощущениям заклинателя теней. — А? Да, есть такие ребята, — ответил он, поднимаясь на ноги. — Имеется даже несколько путей развития магических профессий с упором на проклятие. Подлая штука и очень опасная. «Малоэффективны против монстров, так как у большинства тварей есть высокая защита от этого, но вот с именованными они справляются на раз-два. Старайся с такими в одиночку не сталкиваться. Кстати, ты когда группу-то собираешься создавать?» Чернышу, как и Аскету, было хорошо известно о моих планах. «Пока еще людей. Хвоя вот согласилась. Как до 20-го докачается май, будет еще и она». А вот кого, братья, еще ума не приложу. Май — это та девушка-воин с упором на ловкость? Она самая. Хм. Мак в задумчивости погладил себе подбородок. Слушай, а ты суслика не рассматриваешь? Да, он новичок, и были у него проблемы с дисциплиной, но взялся за ум. Вы знакомы, а я поручаюсь, что парень не подведет, а? Воин переднего края новичок? — Не уверен. — Ну, по факту он появился в лабиринте в одно время с тобой, и хвой. Подумай над моим предложением. Знаю, что у него сейчас трудности с поиском постоянной группы. Бегает от одного отряда к другому. Именованных переднего края у нас в гильдии хватает. — Ладно, подумаю над этим, — махнул я рукой. — А с лекрем еще легче. Поговори с Задирой. — Так она же не любит охоту в постоянных группах. «Ну, если ее попросишь ты, может и согласиться», — с явным лукавством улыбнулся Черныш. «К тому же ей с новыми людьми тяжело сходиться, а тебя и хвою она уже знает». «Ничего не понял, но за совет спасибо, поговорю». Задира была крайне сильным и опытным лекарем. Если удастся перетащить ее в группу, это станет большим вкладом в успех любой охоты». Конечно, в идеале бы еще добрать второго бойца переднего края, но отчасти эту функцию может на себя взять Май. Только переговорю с ней по новым возможностям, и точно можно будет решить. Насчет Суслика сильно не уверен. Сам по себе, как человек, он нормальный, но вот ставить его вперед что-то не сильно хотелось. Уж очень многое зависело от воинов переднего края. В целом, нужно было как следует подумать на этот счет. И уже после кураторства которая зависла надо мной домокловым мечом, благо хоть не сейчас. Есть время и на то, чтобы изучить пирамиду. Возвращение к порталу заняло у нас все те же двое суток. На отдыхе и ночных привалах Гал с некоторыми своими приближенными людьми расспрашивали тише обо всем произошедшем с ней после пленения вампиром. Ну а я откровенно грел уши с помощью своего наблюдателя. К этому времени девушка уже достаточно пришла в себя, чтобы отвечать последовательно и обстоятельно. В любом ядре лабиринта, ну или храме, как кому удобно их называть, ей должны были вернуть не только физическое здоровье, но и зрение. Как я понял, с энергией жизни у Тиши проблем особых не было. Многие вещи я и так уже знал из ее рассказа, когда только обнаружил. Пускай рассказанные куда более обстоятельно. Вот что было действительно интересно так это ее рассказы про Амона. Когда вампир не находился в своей спячке, что было обычным делом, он часто пускался в восхваление своего господина и божества. И если опустить всю мишуру, то выходила следующая картина. Темных богов было много. При этом самыми сильными считались двое из них. Нергал и Амон. Оба были крайне заинтересованы лабиринтом, изучали его, и заключали договоры с переметнувшимися именованными. Особенно в этом был замечен первый. Что же до ОМОНа, наша система его интересовала не как источник энергии жизни или силы, а как объект исследования. Как я понял, вампира волновало все, что происходит внутри лабиринта. Каждый нюанс. Словно темный бог задался целью захватить или даже повторить эту систему. Еще один момент, который меня сильно заинтересовал. Это информация о том, что в прошлом именованным удавалось сразить не только божественные воплощения. Старшему вампиру было известно, что лабиринт несколько раз посылал именованных в хаотические планы и даже уничтожил небольшое количество божеств хаоса и демонов. Как это было сделано ума, не приложу. Но явно не на веку ныне живущих именованных. Никто даже не слышал ни о чем подобном. Отчасти, именно поэтому Амон оказался так заинтересован системой. Создать армию существ, способных в перспективе уничтожить настоящее божество, это дорогого стоило. И богу тьмы было плевать, как на это посмотрят его собратья по пантеону, так скажем. В среде богов не было мира даже близко. Каждый сражался за себя, изредка беря под крыло покоренного и сокрушенного противника. Главное для любого божества — это энергия жизни. И делить ее с кем бы то ни было никто из них не собирался. Безрадостная картина, если вдуматься. То, что я видел в землях изменений, находило и здесь свое подтверждение. Божества рассматривали людей и иные разумные расы как пищу, не более. Иногда они были даже согласны немного подождать, чтобы и дать расплодиться отдельному миру. Но позже с большим удовольствием сжирали большую часть энергии жизни, оставляя такой мир на грани выживания. И до момента, пока люди или иные разумные не расплодятся вновь. Тишь все больше возвращалась в норму. Уже могла улыбаться, а пару раз мы даже слышали от нее тихий смех. Возможно, все не так плохо, и ей удастся вернуться в норму. Если с телом справится лабиринт и его волшебство, то вот насчет разума я не был так уверен. Остается надеяться, что девушка сумеет это все переварить и пережить. Узнал я и насчет ранга Тиши, Не член совета, конечно, но далеко не последняя по силе именованная с большим, с ее слов, количеством кармы на счету. Больше она ничего об этом не сказала. Впрочем, Галла не настаивал, вернувшись к обсуждению вампира. Мы без каких-либо приключений добрались до врат и, стараясь не задерживаться, всеми группами прошли через портал. К моменту, как мы оказались на каменной площадке, ожидая своей очереди на возвращение в город, Гал уже заметно повеселел. Этот небольшой рейд принес огромную выгоду гильдии. Сразу три очень неплохих артефакта, горы сокровищ от запасливого вампира, который хранил в своем замке все подряд вплоть до золотых монет местных, и, конечно, исключительно простое задание для всего рейда по сопровождению Тиши в город. Ну а доставить цель до ближайшего храма и вовсе было плевым делом, которое выполнилось в первые же 10 минут. Мы смотрели, как хрупкая фигурка девушки пропадает в дверях храма, думая каждое о своем. «Надеюсь, ей вернут зрение». Вдруг рядом со мной впервые за долгое время заговорила Хвоя. «Обязательно вернут», — кивнул Аскет и, бросив взгляд на нашу спутницу в повязке, добавил. «Мне жаль, что ты потеряла зрение еще до попадания сюда». «Ничего, я привыкла жить так. Тем более, Блинкер прекрасно заменяет мне глаза». Слабая улыбка появилась на лице хвой. Внимание! Срочная доставка в город именованного высокого ранга. Прогресс – один из одного. Выполнено. Плюс 1926 очков опыта. Х – 0,2. Следующий уровень – 25805 из 35991 очков опыта. Плюс 5000 кармы. Общее количество кармы – 38289. Уведомление на браслет пришло сразу всем. Опыта, я думал, выдадут куда меньше. А уж про карму и вовсе молчу. Пять тысяч — это очень много. Парочка таких заданий, и можно себе позволить купить усиленный снаряд или бутыль божественного восстановления. Щедро. Примерно в том же ключе высказались и мои товарищи. Одобрительный гул среди групп рейда послышался со всех сторон. Получилось неплохо. Черныш повернулся к нам, а другие группы начали быстро расходиться по своим делам. «У кого какие планы на сегодня? Край? Хвоя?» «Спать», — ответила одна сложная девушка. «Собираюсь вернуться в шестьдесят первые врата. Остались кое-какие дела там, не стал скрывать я». «С ума сошел?» «Слышал про поговорку о пони?» «Слышал, но время не ждет. Да и не устал я от этой прогулки». «Гулять по болотам, конечно, то еще удовольствие». «Но хозяин барин, как говорится», — прогудел Аскет. «Пойдем, Черныш. Нас там Галд для чего-то просил зайти». «Но не говорит же им, что не планирую путешествовать по болотам. Только закину вначале все, что нашел в логове кровососа Мацуни, и займусь, наконец, пирамидой. В идеале решить бы вопрос с заданием «до кураторства» и подняться до следующего уровня, чтобы изучить снайперскую стрельбу».